Писать стихи любил он преимущественно осенью. Тогда он до такой степени чувствовал себя расположенным к этому занятию, что из Петербурга в половине сентября нарочно уезжал в деревню, где оставался до половины декабря. Редко не успевал он тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было в течение года. Теплую и сухую осень называл он негодную потому что не имел твердости отказываться от лишней рассеянности. Туманов, сереньких тучек, продолжительных дождей ждал он как своего вдохновения. Странно, что приближение весны, сияние солнца всегда наводили на него тоску. Он это изъяснял расположением своим к чахотке. Летнее купание было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика, которой он забавлялся иногда с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии. Плетнев. По свидетельству лиц, близко наблюдавших Пушкина, он иногда чувствовал такую горячность и приливы крови, что должен был освежать себе голову водою, для чего вдруг посреди оживленной беседы убегал в другую комнату. Вертлявый, непосестный, Пушкин был весь жизнь и движение. Бартенев. Вот уже неделя, как я тебя оставил, а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе и ничего путного не надумаю. Что у нас за погода? Вот уж три дня, как я только что гуляю, то пешком, то верхом. Этак я и осень мою прогуляю. «И коли Бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего. Сегодня видел я месяц с левой стороны, и очень о тебе стал беспокоиться». Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, 14 сентября 1835 года, из села Михайловского. «Какой он был живой!» Да чего уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется, на столе свечи горят. Он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул. Мы ему говорим, Пушкин, что вы шалите так, пора степениться А он смеется только. Осипова в передаче Семеновского. Мой ангел, как мне жаль! что я вас уже не застал. И как обрадовала меня Евпроксия Николаевна, сказав, что вы опять собираетесь приехать в наши края, приезжайте ради Бога, хоть к двадцать третьему. У меня для вас три короба признания, объяснений всякой всячины. Можно будет на досуге и влюбиться. Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сами в образе Марии Иваны младшей сестры. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время и путешествия в опочку и прочее. Простите мне мою дружескую болтовню, целую ваши ручки. Пушкин Бекляшовой, урожденной Осиповой. Середина сентября 1835 года из села Михайловского. Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал по-прежнему но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку, Александру Ивановну Бекляшову, с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие ее мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы. Баронесса Евпраксия Вревская, брату Вульфу, 4 октября 1835 года